Глава вторая Открыв глаза, я посмотрела на окно. Вот что уже около получаса мешало мне спать. Маленькая птичка нахально и монотонно колотила клювом по Этот звук способен вывести из себя любого, даже самого спокойного и выдержанного человека. Я к таковым не отношусь, А кроме того, совершенно не выспалась. Посмотреть на часы, я боялась, заранее знала, пора вставать. Но все равно, повернувшись на бок, натянула на голову одеяло и попыталась отвлечься и заснуть. Но птица, будто только для того, и появилась на свет, чтобы этим утром разбудить во мне зверя. Резко привстав, Я схватила маленькую думку, небрежно брошенную вечером на пол рядом с кроватью, и кинула ею в стекло. Птица сразу же вспорхнула и улетела, зато несколько петелек тюлевой занавески оборвались, и один ее конец беспомощно опустился на пол, заставив меня поморщиться. «Черт возьми!» Простонала я и совсем уже не кстати вспомнила о том, что птица стучащаяся в окно, плохая примета. В приметы я мало верила, но все равно это небольшое происшествие навеяло неприятное ощущение. Мой взгляд внезапно упал на тумбочку. На ней лежали три гадальные косточки, которыми я вчера воспользовалась и забыла собрать, так как в дверь позвонила Ольга и предложила посетить баню. Этим драгоценным вещицам я целиком и полностью доверяла, поскольку они еще ни разу меня не подводили. Кости всегда хранились в мягком замшевом мешочке, и я с ними практически никогда не расставалась. Слишком часто возникали ситуации, когда нужна была чья-то безошибочная подсказка, слова поддержки, предостережение и прочее. Вот и теперь косточки могли либо подтвердить, либо опровергнуть примету. Окончательно отойдя от сна, я вдруг вспомнила в мельчайших деталях события вчерашнего дня. Вспомнила и то, что никаких зацепок, по сути дела, не имела. Конечно, в запасе была записная книжка Сергея, но стоило ли на нее тратить время? Ответ на этот вопрос тоже могли дать кости. Леняси по-прежнему не желая вставать, я протянула руку, сгребла косточки и слегка перетасовала в ладони. А потом сосредоточилась на главной проблеме дня и бросила двенадцатигранники рядом с собой на одеяло. Выпала такая комбинация цифр. Четыре... Плюс восемнадцать, плюс двадцать семь. А значение она имела следующее. И все-таки все тайное рано или поздно становится явным. «Ага», — потирая ладони, обрадованно произнесла я. Подсказанным можно было подразумевать, конечно, многое. Однако мне прежде всего пришло в голову то, что, во-первых, Обращение к Кире окажется не напрасным, и я смогу побеседовать с хозяином Волги. Во-вторых, и записная книжка обнажит какие-то детали. А в конце концов результат данного гадания вообще позволял надеяться, что тайная «Читай убийца» окажется явным, то есть я смогу его отыскать и этим защитить от несправедливых обвинений Сергея. Чмокнув одну из косточек, я сложила их все назад в мешочек и в более приподнятом состоянии духа поднялась с постели. Но от этого движения в голове как-то сразу закружилось, а в глазах замелькали многочисленные искорки. Переутомление явно не шло мне на пользу. Первым делом, заглянув в холодильник, я обнаружила в нем несколько пачек с натуральным соком купленный на днях в ближайшем супермаркете. Вполне подходящее средство для поправки здоровья. Но прежде всего другое. Я решительно хлопнула дверцей холодильника и замаршировала к кухонному столу, на котором стояла кофеварка. Проходя мимо зеркала, я бросила в него взгляд и отшатнулась, придя в ужас от собственного отражения. Черные круги под глазами от размазавшейся за ночь туши, способная из любой светской красавицы и фотомодели сделать настоящую кикимору. Показав самой себе язык, я все же включила кофеварку, способную в нужный момент отключиться автоматически, а сама отправилась в ванную принимать душ. Наслаждаясь под теплыми упругими струями воды, я чувствовала, что рождаюсь заново, превращаясь в ту самую симпатичную зеленоглазую блондинку Таню Иванову, которую знают многие в Тарасове. Теперь, глянув мимоходом в зеркало, я дала себе клятвенное обещание больше никогда не заваливаться в постель, не сняв макияжа. Хотя... В глубине души я, конечно же, знала, что моя работа предполагает постоянное возникновение ситуаций, после которых возвратиться домой можно только еле-еле волоча за собой ноги. Так что клянись, не клянись, а уж как получится, так и получится. Кофе был готов, и, наполнив им небольшую чашечку, я закурила и села за стол, поджав под себя ноги. Так мне всегда лучше думалось. Глоток кофе, глоток дыма, и сразу какая-нибудь интересная мысль начинала пульсировать в голове. А подумать сейчас было над чем. Две записные книжки Трофимова лежали передо мной, полные тайн и загадок. Многие записи я сразу для себя определила как бесполезные. За годы соседства с Трофимовыми я успела узнать многих их родственников достаточно хорошо, смогла вникнуть в суть их отношений с Ольгой и Сергеем. Поэтому в данный момент сведения о них мне казались безинтересными. Некоторые люди, близкие этой семье, стали мне знакомы из разговоров с Ольгой. Она любила перемывать им косточки. И, будучи острой на язык, делала это так, что я надолго заливалась смехом, дивясь ее остроумию. Некоторые адреса и номера телефонов Сергей зачеркнул сам, так как они, вероятно, перестали быть ему необходимыми или переменились. Над таковыми я тоже пока задумываться не стала. Много здесь было и записей, говоривших сами за себя, Например, номер телефона местной поликлиники, стоматолога, у которого и Ольга, и Сергей лечили зубы, и так далее. Вряд ли кому-то из тех, кто находится на том конце этих телефонов, могло понадобиться тащить покойника в квартиру своего пациента. Поэтому и их я пока решила отодвинуть на задний план. В общем... После отбора в моем блокноте накопилось несколько записей, которые меня заинтересовали и с которыми предстояло поработать прежде всего. Конечно, более коротким путем к разрешению многих возникших у меня вопросов явилась бы беседа с Сергеем, однако встретиться с ним сейчас по известной причине было гораздо труднее, чем с его знакомыми. Когда я буду уходить, то, конечно, загляну к Трофимовым, но вряд ли его уже отпустили. Ни для кого не секрет, сколь затяжным и малоприятным может быть элементарное выяснение обстоятельств. Кофе давно выпит. Пепельница свидетельствовала о нескольких выкуренных мной сигаретах. Глубоко вздохнув, я решила, что пора приниматься за активную работу. Около получаса, потратив на приведение себя в порядок, я добралась наконец до шкафа. И, порывшись в нем немного, определилась в выборе одежды. Прежде всего меня интересовало, конечно, ее удобство, поскольку никто не мог гарантировать, что этот день не будет таким же напряженным, как минувший затянувшийся вечер. Первым делом следовало поговорить с Ольгой и выяснить у нее, как разворачиваются события. Однако на звонок в дверь Трофимовых мне никто не открыл. Да, пробормотала я и заторопилась вниз по лестнице, так как лифт по-прежнему не работал. Первая треть этого дня прошла абсолютно бесполезно, безрезультатно. Выделенные мною в блокноте Сергея несколько кандидатур оказались совсем не подходящими на роль убийц или соучастников убийства. К тому же у них у всех было алиби. Так несолоно хлебавший я возвращалась домой, чтобы вновь постучать в дверь Ольги и попытаться с ней вместе поработать над другими записями в блокноте ее мужа. Возможно, кого-то, показавшегося мне безинтересным, Она по некоторым причинам могла подозревать. Проголодавшись, я решила остановить машину возле ближайшего кафе и, что называется, заморить червячка парой салатиков, так как для более основательной трапезы еще было слишком рано. Увидев издалека пеструю вывеску кафе ресторанного типа, я прибавила скорость в предвкушении наслаждения от какого-нибудь дико вкусного деликатесного легкого блюда. Однако насладиться им мне было не суждено. Только я припарковала «девятку» вплотную к бордюру, с трудом отоскав место, свободное от запрещающих знаков, запиликал мой сотовый. «Да?» — нехотя произнесла я в трубку. — Это я! Легко узнав голос Кири и сразу же сообразив, зачем он звонит, я воскликнула. — Ага, слушаю. — Во-первых, поприветствуй, поинтересуйся, с какой головой я сегодня на работу пошел после твоего ночного визита, — придирчиво начал Кирьянов. — Ну ладно тебе выпендриваться. Нетерпеливо перебила я его. Выкладывай скорее, есть чем обрадовать. Эх, Иванова, когда-нибудь я тебе отомщу, и месть моя будет ужасна. Заявлюсь тоже. Киря, Захныков, вновь перебила я его. Ладно, слушай. Машина ГАЗ, то есть Волга, с указанным номером принадлежит «Подожди секунду!» – попросила я и быстро достала из сумки блокнот. «Принадлежит она», – продолжил Кирьянов после короткой паузы, – «Дьяченко Петру Викторовичу, 1975 года рождения, проживающему по адресу улица Перспективная, дом 20, квартира 2». Дальше Киря стал называть другие данные, связанные с датой и местом приобретения автомобиля и так далее. Я также их записала и обрадованно вздохнула. «Ты настоящий друг!» С энтузиазмом поблагодарила я приятеля. И мы, пообещав друг другу не пропадать, попрощались. Я собиралась было уже покинуть машину, чтобы все-таки пойти в кафе как вдруг одна мысль, словно яркая молния, пронзила мое сознание. Фамилия, названная Кирьяновым, показалась вдруг необыкновенно знакомой, услышанной где-то совсем недавно. Я сосредоточилась и попыталась вспомнить обстоятельства, при которых могла познакомиться с человеком, носящим эту фамилию. Но ничего стоящего не приходило в голову. И все же ошибиться я не могла. Память у меня феноменальная, и внутренний голос подсказывал, что фамилия на самом деле мне знакома. Тогда я открыла блокнот на страничке, куда записала только что продиктованные Кири данные, в надежде, что может понадобиться зрительная память, которая и сыграет решающую роль. Надежда не оказалась напрасной. Меня осенило ту же самую фамилию и тот же самый адрес. Я выписала утром из записной книжки Сергея. Перелистнув пару страничек блокнота, я убедилась, что это на самом деле так. Значит, старушкина болонка мисси действительно учуяла, в чью квартиру пожаловал гость. После такого вывода планы мои на вторую половину дня – сразу же определились более четко. Во-первых, возникла фигура человека, не то чтобы подозреваемого, но вполне достойного того, чтобы его допросить. Если он сам и не был причастен к произошедшему, то, возможно, мог дать какие-то ценные сведения. Тем более остров стала необходимость беседы с Ольгой. Человек, который заезжал к ним, да еще и значился в записной книжке ее мужа, наверняка должен быть хорошо ей знаком. Поговорив с соседкой, я получу кое-какие сведения о хозяине Волги, по крайней мере, буду знать, к чему быть готовой при встрече с ним. Да и вообще интересно, как там дела у нее и у Сергея, что им пришлось пережить». Резко нажав на газ, я с визгом колес отъехала от кафе, напрочь забыв о чувстве голода, совсем недавно недвусмысленно напоминавшем о себе, и, превышая скорость, помчалась домой, вернее, к Трофимовой. Преодолев приличное расстояние довольно быстро, я очутилась в родном дворе и глянула на Трофимовские окна. К сожалению, средь бела дня Когда свет в квартирах не горит, трудно определить, есть ли кто-то из хозяев дома. Любопытство просто раздирало меня, и, закрыв машину, я скорым шагом направилась в подъезд. После переливчатого треньканья Трофимовского звонка из глубины квартиры послышались приближающиеся шаги. Они показались мне знакомыми. Мелкие, тяжелые, быстрые, Ольгины. Слава богу, она была дома и, по всей видимости, ждала кого-то. Не меняли? Торопливо подбежав к двери, Ольга также торопливо открыла ее. «Таня!» – обрадованно воскликнула она, как только увидела меня. «Наконец-то!» «Наконец-то!» – передразнила я ее. «Ты где пропадала?» «Заходи, садись», — сказала Ольга и потянула меня за рукав. «В двух словах весь этот кошмар не опишешь». Я брезгливо покосилась на кухню. Трупа, естественно, уже не было. Ольга успела выкинуть небольшую ковровую дорожку, до недавнего времени создававшую там уют. Убралась в квартире и, судя по запаху, вымыла все с дезинфицирующим средством. Да еще прошлась по комнатам с ароматизатором. Но все равно в квартире стоял какой-то гадкий дух. Или это было ощущение, вызванное вчерашней картиной? Уловив выражение моего лица, Ольга сказала, что испытывает те же чувства. И предложила пройти в зал. Наконец она начала рассказ о ночных злоключениях. Приехавшие менты, узнав о случившемся, сразу стали смотреть на Сергея как на виновного, а, о его недавней судимости, и вовсе перестали стесняться. Обращались с ним бесцеремонно и вслух радовались мгновенно раскрытому делу. Когда Сергею предложили проехать в отдел, Он не стал отказываться, надеясь смягчить этим отношение к себе. Ольгу же происходящее ввело в еще больший шок. Однако ответом на ее высказывания были дерзкие и грубые фразы. Как я и предполагала, она кинулась в отдел вслед за Сергеем. Но там ее выслушивать никто не захотел, чего, собственно, и следовало ожидать. А в ночное время суток особенно. Тогда Трофимова решила прибегнуть к помощи своих влиятельных знакомых. Они сразу же высказали готовность помочь, однако мент, за участие в избиении которого Сергей получил условный срок, только и жаждал того, чтобы отомстить своему обидчику. Он быстро узнал о случившемся и подключил к делу своих влиятельных знакомых, которые уже давно были на готове. Поэтому пока Сергею ничем помочь не удалось. Я внимательно выслушала откровение соседки и, выразив ей свое глубочайшее сочувствие, произнесла. А теперь перейдем к делу. Тебе знаком Петр Викторович Диченко. Глаза Ольги заметно округлились. Она даже привстала и несколько возмущенно воскликнула. «Знаком? Но какое это сейчас имеет значение? Разве нам больше заняться нечем, кроме как вести светские беседы о друзьях молодости Сергея? Сережу вручать надо». «Чем, собственно, я и пытаюсь заниматься?» Спокойно ответила я, несмотря на то, что Ольга на последней фразе заметно повысила голос. «Мне ее состояние было понятно» поэтому и реакция такая не обижала». Выслушав мою реплику, Ольга замолчала на минуту, а потом переспросила уже чуть спокойнее. «То есть?» «То есть вопрос о Петре Викторовиче Дьяченко имеет самое непосредственное отношение к проводимой мною работе. Слушай внимательно». Незадолго до того, как ты обнаружила у себя этого несчастного убитого, одной из наших сверхлюбопытных соседок посчастливилось увидеть возле подъезда Дьяченко, точнее машину, на которой он приехал. Да, удивилась Ольга. Я его визите ни сном, ни духом. А Сергей? Он тоже. «Ты уверена?» «Да, я с ним говорила сегодня. Он перебирал в сознании весь день по минутам, а Петьке и речь не шла». «А кто он вообще такой?» Наконец спросила я. «Он? Друг молодости? Вернее, армейский друг Сергея». «Ба!» – удивилась я. «Армейский друг?» «А чего ему у вас понадобилось? Ушедшее вспомнить захотелось? Посидеть, выпить?» По-видимому, с иронией в этой фразе я переборщила, поскольку Ольга несколько обиженно возразила. «А что в этом плохого? Они частенько встречаются, и это не просто пьянка, все по-культурному, в каком-нибудь кафе». «В кафе? Вдвоем?» – вновь удивилась я. «Почему вдвоем?» «В пятером!» Ольга назвала по фамилиям всех приятелей, загибая пальцы. «Неужели?» «Да, что такого? Они служили вместе, сдружились. Один из них оказался очень инициативным». Благодаря ему, собственно, все эти встречи и организуются. Он немного романтик, поэт. «Не объясняй!» — махнула я рукой. «Знаю, что армейская дружба надолго, а то и на всю жизнь остается в памяти. Слушай, а что собой представляет Диченко?» Ровесник Сергею женат, двое детей. «Можно сказать, состоятельный!» Ольга на минуту задумалась. Я кивнула головой, принимая информацию к сведению, и попросила. «Ты о характере лучше что-нибудь скажи!» «Характер как характер!» Трофимова развела руками. «Обыкновенный! Ничего особенного! Нормальный мужик! Умный, с чувством юмора!» «Это все?» «Пожалуй. Знаешь, мне сейчас как-то не до этого. Не могу я сейчас характеры чьи-то анализировать. Голова кругом идет». «А как ты думаешь, зачем он приезжал?» «Зачем, зачем? Может, помощь какая понадобилась? Денег взаймы, например? Мало ли зачем можно обратиться друг к другу?» «Все понятно», — сказала я, не решаясь больше задавать Ольге вопросы по этому поводу. Она и так была на взводе. Гораздо проще, — подумала я, — сейчас съездить к Дьяченко и выяснить у него лично мотив визита к Сергею. Ольге же, пожалуй, лучше остаться одной, отдохнуть, прийти в себя. Этой ночью она вряд ли спала. «Ну все, Оль!» произнесла я, вставая с кресла, и окинула соседку оценивающим взглядом. Ей на самом деле требовалось восстановление сил. Перемена, произошедшая в Ольге, удивила меня. Посреди комнаты стояла совершенно другая женщина, не та, которую я знала, с которой еще вчера весело проводила время. «Ты ложись, отдыхай!» Командным голосом заявила я через некоторое время. «А я работать. А вот сегодня выложу что-нибудь. Я накупила сегодня. Без них вряд ли усну. Знаешь, жутко так здесь одной». Ольга обвела комнату взглядом. «Может, ко мне?» Предложила я, на минуту представив себя на месте Трофимовой. «Да ну, неудобно!» — ответила она, хотя по глазам я видела, что она с радостью примет предложение. «Неудобно штаны через голову надевать», — решительно заявила я. «Я ж тебя навсегда не приглашаю, а вот кризисный момент чисто по-соседски помогу пережить. Возьми необходимые вещи и отправляйся ко мне». Я протянула Ольге ключи. Поваляешься в ванне, расслабишься немного. Трофимова нерешительно взяла ключи и сказала. «Спасибо тебе!» «Ничего-ничего, все будет нормально!» Сказала я, увидев повлажневшие Ольги на глаза. «Ты еще не знаешь, кому ты доверилась. Ты даже не представляешь, что значит Таня Иванова!» Я шутила, и, по-видимому, это подействовало. Ольга улыбнулась.